Глава двадцать Соня. Она опять забыла про документы. Соня вспомнила, что хотела дать Юре распечатанный на работе договор, только когда уже собиралась лечь спать. Застыла перед кроватью, нахмурившись и думая, может, накинуть халат и выйти из комнаты, пока еще не легла. Хотя было уже до безобразия поздно, и спать очень хотелось. Так что... Наверное, все-таки надо отложить до завтра. Не убежит этот договор. Да и Юра не убежит. Хороший парень. Ужин приготовил, фильм выбрал интересный. Салат, правда, пересолил, а макароны переварил, но это не страшно. Все равно было вкусно. От чего то гораздо вкуснее, чем ее обычные ужины, что даже удивительно. Соня всегда хорошо готовила. Не так хорошо, как Андрей, но... Она глубоко вздохнула, пытаясь уничтожить привычную ноющую боль за грудиной, и тут в дверь постучали. «Да». Сразу откликнулась Соня, не сообразив, что не следовало настолько быстро отвечать. Надо было сначала халат надеть. Юра и так на нее постоянно заглядывается, а она еще и усугубляет. «Вот и сейчас». Зашел и замер возле двери, оглядывая Соню с таким пылом, что она и сама от чего-то почувствовала небольшое волнение. И жарко стало. Кажется, даже щеки вспыхнули. Соне сегодня надела совсем тонкую ночнушку до середины бедра и на узких бретельках. Она была простой, без кружев, как длинный топ светло-голубого цвета, как раз для жаркой ночи, которую обещали в прогнозе погоды. И носки Соня не стала натягивать, хотя обычно спала в них так и стояла возле кровати, босая и почти голая. «Извини», — кашлянул Юра, явно пытаясь не таращиться слишком откровенно. «Я не думал, что...» «Это ты меня извини», — перебила его Соня и потянулась за халатом, что лежал на стуле. Быстро надела его, завязала пояс и продолжила. «Я по инерции ответила, не подумала про одежду. Что ты хотел?» «Я...» Кажется, халат не помог. Юра продолжал смотреть на нее так, словно она по-прежнему стояла в одной ночнушке. «Моя сестра сдала сессию, пригласила меня в кафе отпраздновать. Завтра. Не хочешь со мной?» «Я работаю», — повторила Соня, отчего ты испытав странную неловкость за этот ответ. «Я ведь говорила». «Я просто подумал, вдруг ты можешь отпроситься». «Все-таки завтра выходной, а тебе нужно отдохнуть, Соня. Ты выглядишь очень уставшей». Это было немудрено. Соня и не помнила, когда последний раз брала выходной. На больничном она была осенью, это точно, целую неделю. Чуть с ума не сошла дома в одиночестве, даже попросила своего психиатра об онлайн-консультации. Иначе просто не выдерживала. Так хотелось побиться головой об стены, которые словно душили». «Много раз думала продать квартиру, но не решалась. Да, находиться здесь было сложно, на каждом сантиметре пространства притаились воспоминания, счастливые, оттого и горькие». Но представить, что переезжает в новый дом, Соня не могла. «Я понимаю, что ты хочешь как лучше», — ответила она Юре. «Наверное, его навязчивость должна была действовать на нее раздражающе. Но нет». Никакого раздражения Соня не ощущала. Отчего-то даже как будто бы наоборот. Он беспокоился о ней, и это было почти приятно. А может и не почти. «Но я не могу просто не прийти на работу. У меня же запланирован клиент на завтра. Отказаться, подвести людей — это нехорошо». «Не отдыхать тоже нехорошо», — возразил Юра. «Но я тебя понял. Завтра ты не можешь». «Тогда давай на следующей неделе куда-нибудь сходим. В кино, в кафе, да хоть в зоопарк». В глазах на мгновение помутнело, и сердце будто проткнули раскаленной иглой. Алиса очень любила зоопарк. И вообще животных. Масю они с Андреем для нее и завели. «Я... могу подумать?» прошептала Соня, смаргивая слезы. Невозможно. «Сразу...» «Конечно подумай», — кивнул Юра, а после отчего-то пошел вперед. И прежде чем Соня успела сообразить, по какой причине он это делает, Юра, дойдя до девушки, стремительно поцеловал ее в щеку. Сразу отошел на два шага назад, будто боялся получить по лицу. «Спокойной ночи», — сказал Юра слегка сипло, сглотнул, почти обжигая Соню взглядом а затем ушел настолько быстро, что она даже не успела никак отреагировать и ответить. И пробормотала негромко, когда Юра уже закрыл дверь. «Спокойный».